331. Близость или дальность владыки обусловливается огнем сердца. Чем ярче его огонь, тем ближе пламенное сердце позвавшего. Потому и называется зажженное сердце пламенно-звучным, что звучит своим огнем на пламени великого сердца. Век сердца решает сердце. Вопрос лишь в том, проснулось ли оно. Проснувшаяся звучит. Называем это звучание песни сердца горящего. Далеко разносятся ее неслышные звуки и оставляют звучать и пробуждаться те, чьи сердца еще спят. Сердца учеников созвучат сердцу владыки. Сердца ваших учеников созвучат вашим сердцам. И широко, широко несется по лику земли величественная песня огня. В атоме тоже бьется и пульсирует сердце. Так вся природа живет единым сердцем и созвучит от сердца к сердцу или сердцами. По созвучию сердцем посланника начинает пульсировать вся местность вокруг, приходя в гармоническое состояние. Неуравновесие стихии земных элементов вызывается неуравновесием сердец человеческих, воздействующих на них по каналу сердца. Также передается пульс космический по всей лестнице иерархии. Сверху донизу, от сердца к сердцу. Овладевший огнями сердца огненной энергией горящей внутри, владеет и может ее регулировать и управлять этой энергией, скрытой в сущности каждого предмета. Магическая власть есть власть сердца. Овладение стихиями — суть овладения огнями сердца. Закон соответствия действует мощно. Огонь сердца непобедим. Исполненная молитва есть огонь сердца в действии. Сказано творите любовью, не сердцем ли зажженным творить заповедано. Велик творческий огонь сердца. По каналу сердца идет созвучие с огненной матерью. Она, далекая пламена, звучно близка. Ее, далекую, звучанием сердца в себе привлекаешь. Далекая, близкая в сердце твоем, огнями созвучными свет утверждает великого сердца. Сама, будучи в нем, свет его людям и миру приносит. Ее принявший меня принимает, ее признавший меня признает по степени ее принятия и близость ко мне. Так через Матерь огня не только про но и близость владыки дается. Созвучать с нею значит созвучать со мной, ибо во мне она, принесшая миру огонь, Сущность огня в себе утвердившая огненным сердцем творит. Огненными нитями сердец пространственно связаны. Эти нити над сферами трех. Надо понять незыблемость огненных уявлений, распростертых над низшими сферами. Потому построение и утверждение огненное всегда идет над тремя, которые вынуждены огню подчиняться. Потому говорим, огонь сердца господствует над тремя. Знай. Победишь сердце.